Глава тридцать восьмая. Битва при Седжмуре. Кикумс, напоенный и накормленный, вынес меня и сдал Вертона бодрой рысью. Прием, оказанный мне руд, озадачил меня, потому что это было совсем не то, чего я ожидал. Долго я думал над смыслом происшедшего, но так ни до чего и не додумался, и не додумался. и решил, что у женского пола вообще 7 пятниц на неделе, так что ломать мне голову не из-за чего. О том, как я, гонимый ложными слухами, носился с места на место, а иногда и вовсе сворачивал подальше, чтобы не нарваться на королевских солдат, говорит простое перечисление городов, где я побывал. Бат, Фрум, Уэлс, Уинкантон, Гластонбери, Шептон, Бредфорд, Эксбридж, Сомертон и Бриджотор. Бриджотор я прибыл в ночь на воскресенье, насколько я помню, 4 или 5 июля. Кейкум с я были счастливы наконец добраться до места, где можно получить за деньги мясо и овёс, и поскольку оба мы измотались в конец, мы надеялись здесь же немного передохнуть. Отдохнуть однако не было почти никакой возможности. Город был наводнён солдатами герцога, если их вообще можно было назвать солдатами, потому что половина из них от родясь не бывала на военной службе, и о том, с какой стороны браться за ружьё, имела самое общее представление. Ходили слухи, что именно в эту ночь они собирались атаковать королевскую армию или, как они её называли, армию попистов. Однако научены к этому времени горьким опытом Я перестал обращать внимание на слухи, и после тщательных поисков томов Фаггуса среди необученных солдат я вернулся на постоялый двор и бросился в постель, что называется без задних ног. Посреди ночи хозяйка разбудила меня. Я кинулся к открытому окну и услышал отдалённый раскаты мушкетных выстрелов и барабанную дробь. Господи, да ведь том Фаггус может сейчас быть именно там. Одна пуля, один удар шпаги, и моя сестрёнка вдова, а крестник Джон беспомощный сирота. Я живо оделся, разбудил Кикумса, добрый мой приятель мирно посапывал в стойле и готовый к самому худшему, поскакал туда, откуда доносился шум битвы. Я скакал на пушечный гром и хриплое пение труб, разносившееся над открытыми болотами Сэдджмурдской равнины. Я слышал, я чувствовал всем своим существом, что битва происходит где-то рядом, но вокруг стоял густой туман, места были совершенно незнакомы, и всякий раз, когда нам с Кикумсом казалось, что мы вышли на верную дорогу, вода неожиданно и неизменно вставала у нас на пути, а луна, скудно разливавшая свет над широким пространством, была нам плохой проводницей. Наконец, Когда я совсем уже было потерял надежду сориентироваться между бесчисленными ручейками и рыхлыми кочками, по минутно оседавшими под копытами кикумса, я выбрался вдруг на твердую землю и поскакал по направлению к небольшой деревушке, очертания которой едва угадывались в смутной промозглой мгле. Только что здесь грелись солдаты королевской армии, их костры по-прежнему горели у околицы. Но внезапная атака мятежников согнала их с места и рассеяла по округе. Какой-то молодой человек, взявшийся мне помочь, провёл меня кружными путями в арьергард мятежной армии. Было уже 4 часа утра, и солнце, медленно поднимаясь над равниной, всё ярче и отчетливей высвечивало картину трагедии, разыгравшейся здесь минувшей ночью. Господи, Лучше бы мне тут век не появляться. Я увидел толпу, охваченную единственным желанием поскорее унести ноги, толпу, покрытую грязью, потом и кровью. Я увидел мертвецов, застывших с улыбкой благородного мужества на устах, устремив в небо голубые взоры. Я увидел и тех, кто испытал перед кончиной невероятные муки и замер с перекошенным лицом. не в силах преодолеть своих страданий. Большинство убитых и умирающих были простыми парнями, христианами и рабочими, привычными не к шпаге и мушкету, а к косе и кирке. Я поскакал туда, откуда бежали несчастные. Там смерть по-прежнему трудилась, не покладая рук. — Монмуту крышка! — закричал здоровенный шахтер, вооружённый киркой. драться дальше нет смысла. возвращайся домой, парень. я остановил лошадь, не желая подставлять голову под шальную пулю. несколько раненых протянули мне руки, и я спрыгнул на землю, желая хоть чем-нибудь им помочь и проклиная себя за то, что ничего не смыслю в лекарском ремесле. внезапно я почувствовал Как кто-то прикоснулся к моей щеке тёплыми губами. Я обернулся и увидел перед собой лошадиную морду. Я торопливо поднялся и Боже, да ведь это Винни! Голубушка моя, она смотрела на меня так печально, что одного её взгляда было достаточно, чтобы расплавить даже каменное сердце. Она повернулась туда, где гремела и пылала битва. и звонко заржала, а затем взглянула на меня в упор, словно спрашивая, «Ты меня понимаешь?» У меня было такое чувство, как будто в это мгновение Винни изо всех сил пыталась заговорить по-человечьи. Меж тем, чалая красавица, развернувшись на месте, взглянула на меня так выразительно, что до меня, наконец, дошло. Винни хочет, чтобы я последовал за ней. Итак, Я снова влез на Кикумса и подскокал за Винни. Её звонкое серебряное ржание, несравнимое ни с каким другим, победно разнеслось над полем, предупреждая хозяина о том, что Винни спешит к нему на помощь. Трах-тарарах! Ядро разорвалось всего в каком-нибудь дюйме от задней ноги Винни, обдав её чёрной грязью. Честное слово, я перепугался куда больше, чем Винни. Она же быстрая как мысль, успела наклониться над горячим смертоносным гостинцем и понюхать его, чтобы из пороховой вони извлечь хоть какие-нибудь вести о том и о фагусе. Войска Монмута редела на глазах. Уже 3/4 отважных простолюдинов, вооружённых косами, кирками и кузнечными молотами, полегли в поле, а остальных добивали солдатские пули. В этот момент Королевская конница на полном скаку окружила с двух сторон беззащитную толпу, и сабли, взлетев над головами восставших, обрушились на людей с хищным блеском. Вин не подалась влево, и я, не оглядываясь, поскакал за ней.